Удельный импульс и эффективность двигателя Если нужно сравнить эффективность различных типов двигателей, инженеры обычно говорят об удельном импульсе. Удельный импульс определяется как изменение импульса на единицу массы израсходованного топлива. Таким образом, чем эффективнее двигатель, тем меньше топлива требуется для вывода ракеты в космос, Импульс, в свою очередь, есть результат действия силы в течение определенного времени. Химические ракеты, хотя и обладают очень большой тягой, работают всего несколько минут, а потому характеризуются очень низким удельным импульсом. Ионные двигатели, способные работать годами, могут иметь высокий удельный импульс при очень низкой тяге. Удельный импульс измеряется в секундах. Средняя ракета с химическим двигателем может иметь удельный импульс до 400-500 секунд. Так, удельный импульс двигателя Шаттла составляет 453 секунды. Самый высокий полученный до сих пор удельный импульс для химического реактивного двигателя составил 542 секунды. В качестве топлива этот двигатель использовал экзотическую смесь водорода, лития и фтора. Ионный движок аппарата smart 1 имел удельный импульс 1640 секунд. У ядерных ракетных двигателей этот параметр достигает 850 секунд. Максимально возможным удельным импульсом обладала бы ракета, способная достигать скорости света. Ее удельный импульс составил бы около 30 миллионов. Ниже приводится таблица удельных импульсов, характерных для различных типов реактивных двигателей. Левая колонка – тип двигателя, правая – удельный импульс. Твердотопливный – 250, жидкостный 450. Ионный. 3000. Плазменный васимр. 1000. 30.000. Атомный. 800.000. Термоядерный прямоточный. 2500. 200.000. Ядерный импульсный. 10000. 1 миллион. На антиматерии 1 миллион – 10 миллионов. В принципе, лазерный парус и прямоточный двигатель вообще не несут с собой запаса топлива, а потому удельный импульс не является для них существенной характеристикой. Тем не менее, у этих конструкций есть свои проблемы.